Глава девятая. Вор крадется назад, поближе стану. Здесь, возле дома, не посмеет он меня обидеть, а кричать не стоит, покуда он не покушался. Вдова. Неизвестный, отозвался судья, надеюсь, не по делу, потому что я сейчас, но гость его перебил. «Дело мое довольно беспокойное и щекотливое», — сказал мой старый знакомец, мистер Кэмпбелл, ибо это был он, тот самый шотландец, с которым я встретился в Норт-Алертоне. «И я прошу вашу честь немедленно и внимательно его разобрать». «Полагаю, мистер Моррис», — добавил он, остановив на моем обвинителе необычайно твердый, почти свирепый взгляд. «Полагаю, вы превосходно знаете, кто я такой». «Вы, полагаю, не забыли, что произошло при нашей последней встрече на дороге?» Лицо у Морриса вытянулось, стало белым, как сало, зубы его стучали, весь его вид говорил о крайнем испуге. «Бросьте праздновать труса, любезный», — сказал Кэмпбелл, «э, не щелкаете вы зубами, точно кастаньетами. Для вас, я думаю, не составит большого труда сказать господину судье, что вы встречались со мною раньше» и знаете меня за человека состоятельного и почтенного. Вы отлично знаете, что вам предстоит прожить некоторое время по соседству со мной, и там у меня будет возможность и желание оказать вам ту же услугу. Э, сэр, я считаю вас почтенным человеком, и, как вы говорите, состоятельным. Да, мистер Ингвлуд, — добавил он кашлянув я в самом деле так думаю об этом джентльмене. «А мне какое дело до этого джентльмена?» — раздраженно ответил судья. «Один приводит за собой другого, точно рифмы, в доме, который построил Джек. А мне не дают ни отдохнуть, ни с друзьями побеседовать». «Скоро мы вам дадим отдохнуть и побеседовать, сэр», — сказал Кэмпбелл. «Я пришел избавить вас от одного хлопотного дела, а не утруждать вас новым». «Вот как? В таком случае вы здесь желанный гость» каким нечасто бывает шотландец в Англии. Но не будем мешкать. Послушаем, что вы можете нам сообщить. «Надеюсь, этот джентльмен, — продолжал шотландец, — говорил вам, что ехал в компании с человеком по имени Кэмпбелл, когда имел несчастье потерять свой чемодан». «Он ни разу не упомянул в своих показаниях этого имени», — сказал судья. «Ага, понимаю, понимаю», — подхватил Кэмпбелл. «Мистер Моррис по своей деликатности остерегся втягивать чужестранца в судебный процесс на английской земле. Но я отбросил всякую осторожность, когда узнал, что мое свидетельство необходимо, чтобы оправдать тут одного честного джентльмена, Фрэнсиса Озбалдистона, на которого пало ложное подозрение. А потому, — добавил он строго, — остановив на Моррисе тот же твердый взгляд — «Не будете ли вы любезны подтвердить судье Ингвлуду, что мы действительно в нашем путешествии проехали вместе несколько миль по собственной вашей настойчивой просьбе, которую вы повторяли снова и снова в тот вечер, когда мы стояли в Норт-Аллертоне, и что я вашу просьбу сперва отклонил, но позже, когда я вас нагнал на дороге близ Клоббери-Аллерс, я сдался на ваши уговоры и, отказавшись от намерения продолжать путь на Ротбери, согласился на свое несчастье поехать с вами дальше, куда вам было нужно. «Как ни печально, это правда», — отозвался Моррис, не поднимая головы, которую держал склоненный в знак покорного подтверждения всех фактов, подсказываемых ему Кэмпбеллом в этом длинном наводящем вопросе. «Полагаю, вы можете также клятвенно подтвердить перед его милостью, что я наилучший свидетель по вашему делу, так как неотступно держался рядом с вами или близко от вас во время всего происшествия. Наилучший свидетель, несомненно, сказал Моррис с глубоким и тяжелым вздохом. — Если так, почему же, черт возьми, вы ему не помогли? — спросил судья. — Ведь разбойников, по словам мистера Морриса, было только двое. Вас было, значит, двое против двоих, и оба вы крепкие молодцы. — Сэр, позвольте мне заметить вашей милости, — сказал Кэмпбелл что я всю свою жизнь отличался тихим, миролюбивым нравом, никогда не вмешивался в ссоры и драки. Вот мистер Моррис, который, как я догадываюсь, состоит или состоял в армии его величества, мог бы с полным для себя удовольствием оказать сопротивление грабителям, тем более, что ехал он, как я опять-таки догадываюсь, с крупными деньгами. А я? Мне нечего было особенно защищать. И как человек мирных занятий, Я не хотел подвергаться риску в этом деле.